На следующий день рано утром Надежда с Лидой встретились возле станции метро и сели на пригородный автобус. Лида выглядела оживленной, глаза блестели. Большинство пассажиров составляли крепкие тетки пенсионного возраста, в характерной дачной экипировке. Было еще несколько молчаливых грибников с огромными корзинами в высоких резиновых сапогах. Тетки-садоводы всю дорогу бурно обсуждали какие-то непонятные надежды и явления природы. мучнистую росу, морковную муху, смородиновую тлю и прочее. Вот Надеждина мама могла разговаривать об этих явлениях часами. Грибники, наоборот, помалкивали, подозрительно оглядывая конкурентов, каждый из них, как государственную тайну, оберегал от посторонних координаты своих грибных мест. Автобус миновал пригороды и выехал на шоссе, по обеим сторонам которого – Потянулись сперва современные коттеджи, а потом простые дачные домики. Лида растерянно оглядывалась по сторонам. В конце концов, она неуверенно сказала Надежде. «Здесь все так переменилось. Я совершенно не узнаю эти места. Ну, спроси кого-нибудь». Лида повернулась к тетке, которая сидела через проход от нее, прикрыв глаза, и спросила, когда будет садоводство «Прибрежное». — Прибрежная? — переспросила та, внимательно оглядев Лиду. — Надо было тебе, девонька, сапоги надеть. — Сапоги? — Лида удивленно заморгала. — При чем тут сапоги? — Так все же, когда оно будет, прибрежная? — А вот сейчас будет верхняя яма, потом Кузина, а после Кузина как раз островки. Вот там тебе и надо выходить. — В островках? — переспросила Лида. — Но мне же нужно прибрежная. — В островках. строго предупредила тетка. «А ты не волнуйся, девенька, я туда же еду. Так что ты дуй за мной, не ошибешься. Только вот насчет сапог». Она отвернулась от Лиды и снова задремала. Лида пожала плечами и снова стала следить за дорогой. Впрочем, после разговора с соседкой у нее осталось какое-то приятное послевкусие. Подумав, она поняла, в чем его причина. Ее уже лет двадцать никто не называл девонькой. Тетка не обманула. Автобус действительно проехал деревню с колоритным названием «Верхняя яма», затем Кузина. «Следующая девонька наша». Тетка, которая вроде бы только что спала, открыла глаза, поднялась и стала пробираться к выходу, толкая перед собой объемистую сумку на колесиках. Кроме этой сумки, на спине у нее был тяжелый рюкзак. Надежда и Лида вслед за Бравой теткой выбрались из автобуса. Тетка поправила рюкзак и шагнула с шоссе на неприметную тропинку, которая пересекала поле. «Вот там и будет прибрежное», — сообщила она Лиде, указывая в дальний конец поля. «Идите за мной, не ошибетесь». «А давайте мы вам поможем вещи нести», — предложила Надежда, оглядев рюкзак и сумку. «Вещи?» — тетка свысока взглянула на подруг. «Да вы, девонька, и жидковаты будете для моих вещей». «Я уж сама, я привычная». И она уверенно зашагала вперед, катя за собой сумку. «Есть женщины в русских селеньях», — с уважением проговорила Надежда, провожая взглядом боевую тетку. «Такая коня на скаку остановит», — поддержала ее Лида. «Она не только коня, она и автобус может». И Надежда ступила на тропинку. Через несколько шагов Лида и Надежда поняли слова боевой тетки по поводу сапог. Хотя дождей давно не было, тропинка была покрыта толстым слоем полужидкой грязи. Несмотря на крепкие ботинки, очень скоро ноги у Надежды Николаевны стали мокрыми, а на каждый ботинок налипло по полпуда грязи, как и у Лиды, которая отправилась в путь в кроссовках. Женщины шли как могли быстро, но боевая тетка со своей неподъемной ношей, Все больше и больше отрывалось от них, пока не исчезло из виду. Минут через двадцать Надежда с Лидой дошли до края поля. Тропинка кончилась, и показалась широкая грунтовая дорога, по сторонам которой стояли неказистые садовые домики. «Вот теперь я узнаю эти места», — оживилась Лида. «Точно, это оно, наше садоводство». Ее слова тут же получили подтверждение. Справа от дороги стоял покосившийся столбик, на котором криво висела табличка. СНТ прибрежное. — А что такое СНТ? — спросила любопытная надежда. Лида пожала плечами. Никогда не задумывалась. Наверное, садовое товарищество. А что значит Н? Не знаю. Может быть, независимое? Скорее, непроходимое. Женщины прошли по грунтовке метров двести и свернули на поперечную дорогу. Большая часть домиков, мимо которых они проходили, были заколочены. Участки заросли бурьяном и репейниками. Очевидно, что сюда давно никто не приезжал. Хотя время от времени попадались и обитаемые дома. На одном участке трудилась сгорбленная старушка. Услышав шаги и голоса, она оторвалась от грядки и из-под руки взглянула на женщин. Однако ничего не сказала и вернулась к своей работе. Наконец Лида остановилась перед покосившимся забором, перевела дыхание и проговорила. «Вот он, наш домик». Забор был когда-то выкрашен зеленой масляной краской, но краска с него давно облупилась, а многие штакетины вообще выпали. Калитка висела на одной петле. Участок, как и большинство других, густо зарос сорняками. Дом тоже оставлял желать лучшего — Когда-то он был обит вагонкой, даже выкрашен в зеленый цвет, но дожди и солнце сделали свое дело. Краска выцвела и облезла, и только в нескольких местах предъявляла свой первоначальный цвет. Как ни странно, все окна уцелели, только на одном из стекол виднелась косая трещина. Сквозь доски крыльца проросло какое-то особенно наглое растение. — Да, домик неплохо бы отремонтировать, — протянула Надежда. Лида ее, однако, не слушала. Она толкнула калитку, вошла за забор и остановилась, предаваясь воспоминаниям. «Вот здесь у меня был цветник, а вот здесь — грядка садовой земляники». Она шагнула в сторону от тропинки, наклонилась и тут же с победным криком выпрямилась, держа в руке крупную красную ягоду. Вот она! Еще не выродилась! Положив ягоду в рот, Лида зажмурила глаза от удовольствия. «Вкусно!» Надежда, напротив, во все глаза смотрела по сторонам. И кое-что ее заинтересовало. Почва здесь была глинистой, а дождей давно не было, и на этой глине отчетливо отпечатались следы машины. «Конечно, эта машина могла приезжать в один из соседних домов. Могла», — подумала Надежда. Но не приезжала. Следы заканчивались как раз у лидиного домика. Склонившись над ними, Надежда поняла — что здесь произошло. Неизвестная машина доехала досюда, остановилась, потом развернулась и поехала обратно. Возможно, водитель просто ошибся дорогой, а здесь, возле ледяного дома, осознал свою ошибку, развернулся и поехал назад, чтобы найти нужный дом. Но эти размышления были как-то неубедительны. Конечно, Надежда не эксперт-криминалист и даже не индейц-следопыт, Но даже она заметила, что следы возле дома гораздо глубже и четче, чем на других участках пути. А что это значит? Это значит, что неизвестная машина какое-то время здесь простояла, пока водитель был чем-то занят. Пока водитель заходил в Лидин дом, закончила Надежда мысль, и тут же осознала, что думает водитель. То есть ей почему-то кажется, что этот человек был один, а почему... потому что Надежда Николаевна знала или, по крайней мере, подозревала, кто это был. — Это был? — Надя, что ты там застряла? — окликнула ее Лида, прервав течение мысли. — Пойдем со мной. — Иду, — отозвалась Надежда, однако, прежде чем войти за калитку, сфотографировала следы неизвестной машины на мобильный телефон. Лида уже поднималась на крыльцо. Оно подгнило, и Лида едва не провалилась в него ногой. — Осторожно, Надя! предупредила она свою спутницу. — Смотри под ноги, здесь можно ногу подвернуть. Надежда внимательно посмотрела под ноги и увидела на крыльце отпечаток ботинка. Это был не целый отпечаток, а только кусочек. Засохшая на крыльце глина обрисовала мысок ботинка, но по нему было видно, что ботинок мужской. Лида открыла дверь ключом, который ей передал адвокат, и вошла в дом. Внутри было полутемно и пыльно, Сразу за дверью находилась крошечная прихожая, а из нее вела еще одна дверь в жилую комнату. Лида уверенно нашла на стене выключатель, щелкнула кнопкой, но ничего не изменилось. «Ах, забыла! Нужно же пробку вставить!» Спохватилась она, открыла электрический щиток, нашла сменную предохранительную пробку и вернула ее. При этом пояснила Надежде. «Мы всегда выворачивали пробки, когда уезжали из дома». чтобы бомжи без нас здесь не хозяйничали, и чтобы не было короткого замыкания. Смотри-ка, — забеспокоилась Надежда, — щиток искрит. Правда, может быть, замыкание, наверное, пробка старая. — Ну, мы ж здесь долго не пробудем, — отмахнулась Лида. — Скоро снова ее вывернем. Она снова щелкнула выключателем, и на этот раз под потолком вспыхнула тусклая лампочка. — Электричество есть, это уже хорошо, — жизнерадостно воскликнула Лида — и открыла вторым ключом дверь в комнату. Здесь тоже все было густо, покрыто слоем пыли. А на окнах пыли было так много, что солнечный свет пробивался сквозь них с трудом. При этом жидком, словно процеженном через марлю свете, Надежда разглядела беленую печь, два узеньких продавленных диванчика, пару колченогих стульев, низкий комод с несколькими ящиками, круглый стол, накрытый выцветшей, с скатертью. посреди стола стояла простенькая вазочка из синего стекла и в этой вазочке в этой вазочке стояла роза давно завядшая, но все еще хорошо сохранившая свою первоначальную форму она только уменьшилась усохла как усыхают некоторые старушки сохраняя былую элегантность и следы прежней красоты кроме того из красной какой она была много лет назад роза превратилась почти в черную Словно прошедшее безжалостное время обуглило ее. Лида как будто не замечала царящей в доме полутьмы. Она уверенно ходила по комнате, словно видела все внутренним зрением. Лицо ее светилось. «Как нам здесь было хорошо!» — говорила она в полголоса, прикасаясь то к одному, то к другому, как слепой, который на ощупь знакомится с окружающим миром. Мы были молоды, мы любили друг друга, Здесь мы и провели, может быть, лучшие дни нашей жизни. Увидев розу на столе, она чуть не прослезилась. — Я помню, как Костя принес мне эту розу, — проговорила Лида взволнованным, прерывающимся голосом. — Это было в мой день рождения. Он вошел в дом, протянул мне розу и сказал... Лида не договорила, как будто ей трудно было повторить те слова. Вместо этого она протянула руку и дотронулась до лепестков розы. и от ее прикосновений слевший цветок рассыпался в прах. Лида вздрогнула, казалось, мелкое происшествие отрезвило ее. Она поняла, что прошлое ушло, ушло безвозвратно. Надежда незаметно взглянула на часы. Что я здесь делаю? Допустим, Лиде приятно прикоснуться к своему прошлому, но я-то почему должна тратить время в этом полуразвалившемся домике? Подумала она и тут же устыдилась этих мыслей. Леди пришлось многое пережить. Так почему не доставить ей это маленькое удовольствие? К тому же какое-то удовольствие бередить собственные раны. Даша, конечно, ведет себя недопустимо. Но, возможно, она в чем-то права. Есть такие люди. Все бы им прошлое вспоминать да расстраиваться. Постояв несколько секунд возле рассыпавшейся розы, Лида встряхнула головой и подошла к комоду, на котором стояло простенькое настольное зеркало, а рядом с ним... Рядом с ним сидел старый, вытертый плюшевый медведь с одним стеклянным глазом. «Господи, Федя здесь!» — воскликнула Лида. «Федя?» — переспросила Надежда. «Ну да, это любимый Дашкин медвежонок. Она без него не засыпала». Лида взяла медвежонка в руки, вдохнула его запах, глаза ее затуманились. «Я возьму его с собой», — сказала она, наконец. «Покажу Даше. Может быть, тогда мы с ней сможем снова стать ближе». Надежда отвернулась, чтобы Лида не увидела скептического выражения на ее лице. Вообще, все это понемногу начинало ей надоедать. «Обязательно возьму». Лида все прижимала медвежонка к груди. «Бери», — озабоченно проговорила Надежда. «Бери, что хочешь, и пойдем-ка отсюда». «Ты куда-то спешишь?» — спросила Лида с долей обиды в голосе. — Не то чтобы спешу. Просто у меня какое-то нехорошее предчувствие. Что-то мне не нравится. Как то здесь мертвый, что ли? Лида сделала протестующий жест, но тут Надежда поняла, что именно вызвало у нее тревогу. Где-то неподалеку раздался звук приближающейся машины. — Ну, подумаешь, машина. Какой-нибудь садовод приехал на свою фазенду. Звук стал громче. Надежда подошла к окну, отдернула ветхую занавеску и посмотрела в пыльное окно. Прямо на их улицу въехал большой черный внедорожник. «Нет, это не садовод. Владельцы полуразвалившихся лачук в этом депрессивном садоводстве не ездят на таких мощных внедорожниках. Они ездят на пригородном автобусе, в крайнем случае на ржавых «Жигулях». Такому крутому автомобилю нечего тут делать». Если только... Подтверждая ее опасения, черный автомобиль затормозил перед ледяным домом. Передние двери машины раскрылись, из нее вышли два человека. Надежда протерла пыльное стекло платком, чтобы лучше разглядеть незнакомцев. Один небольшого роста, очень худой, с узкими холодными глазами ядовитой змеи и плавными скользящими движениями. Все чувства надежды обострились, голова работала отлично. И память подсказала, что точно такого человека описывал старый антиквар. «Лида, немедленно уходим!» — проговорила Надежда, схватив подругу за руку. Взгляд Лиды все еще был туманным. Она пребывала в своем счастливом прошлом. Сейчас, Надюша, она слабо улыбнулась. Еще несколько минут. «Каких минут?» прошипела Надежда и встряхнула ее. «У нас и секунды лишней нет. Сюда идут настоящие бандиты». «Бандиты?» — удивленно переспросила Лида, и глаза ее стали более осмысленными. «Откуда здесь бандиты? Здесь всегда жили исключительно порядочные люди. Некогда объяснять!» — прикрикнула на нее Надежда. «Скажи лучше, есть в этом доме другой выход». «А что, через главный нельзя?» «Конечно, нет, они уже подходят к крыльцу. Ну, можно еще, конечно, выйти через чулан, но там, наверное, очень грязно». «Не до деталей», — оборвала ее Надежда. «Показывай скорее, где этот выход». «Да соберись ты уже, наконец! Хватит грезить облом». Лида, кажется, осознала серьезность происходящего. Через неприметную дверь за печью она вывела Надежду в узкий коридорчик, оттуда в крошечный чулан, заваленной обломками мебели, старыми лыжами, проржавленными тазами и прочим никчемным хламом. Здесь и правда было грязно, точнее все предметы покрывал толстый мягкий слой слежавшейся пыли. Лида отодвинула какие-то доски, и за ними обнаружилась еще одна дверь. Сюда. Лида оттолкнула дверь, и в глаза подругам хлынул яркий солнечный свет. Они оказались позади дома. Здесь тоже все густо заросло сорняками. Бурьян шел до самого забора, который с этой стороны дома, как ни странно, был довольно крепкий. «Давненько я не лазила через забор», — с сомнением проговорила Надежда. «И сейчас не придется», — успокоила ее Лида. Когда Дашка подросла, она устроила здесь проход, чтоб ходить в гости к соседской Ксюше. С этими словами она раздвинула две доски и образовала щель, вполне достаточная для того, чтобы в нее мог пролезть не только ребенок, но и взрослый человек средней комплекции, что Лида тут же и доказала, легко проскользнув на другую сторону. Надежда полезла за ней, но на полпути застряла. — Худеть нужно, — тоскливо подумала она. — Давно пора взяться за здоровый образ жизни, — В это время возле дома послышались приближающиеся шаги. «Говорю тебе», — раздался смутно знакомый Надежде голос. «Говорю тебе, они где-то здесь, они не могли далеко уйти». И тут Надежда вспомнила, где слышала этот голос. Это он разговаривал с ней по тому странному телефону. Это он угрожал Лиде и Даше. Надежда напряглась, Лида дернула ее за руку, и Надежда тоже оказалась по другую сторону забора. Лида вернула доски на прежнее место. Надежда опрягнулась, чтобы ее не было видно из-за забора, и прошипела. — Это двор твоих соседей? У них есть где спрятаться? — Спрятаться? — переспросила Лида. — Может, лучше доберемся до шоссе и уедем? — Они нас по дороге десять раз перехватят. Помни, что поле? Мы там будем на виду, как две мыши на тарелке с сыром. — Дом, наверное, заперт, — задумчиво отозвалась Лида. — Я говорю тебе спрятаться. В доме нас запросто найдут. Вдруг Лида оживилась. — Ах, ну да, ведь Дашка с Ксюшей устроили себе тайное убежище, чтобы прятаться от взрослых. — Вот это то самое, что нам сейчас нужно. Показывай. Лида задумчиво двинулась по соседскому участку, вдруг остановилась перед огромной грудой жердей, досок и старого позеленевшего рубероида, обошла ее сбоку и отодвинула большой лист фанеры. Затем приподняла обнаружившийся под фанерой кусок брезента. Вот это убежище! Полезли! Женщины согнулись в три погибели и через узкий лаз забрались в некое подобие шалаша. Откуда-то сверху пробивался свет, при котором Надежда смогла разглядеть убежище. На земле лежала половинка старого дивана, накрытая стеганым одеялом. Рядом два чербачка, которые вполне можно было использовать в качестве табуреток, и еще один пошире вместо стола. На этом импровизированном столе лежали небольшое зеркальце, расческа и розовая детская заколка. «Надо же!» — поразилась Лида — Как все сохранилось, и заколка Дашкина так и лежит. «А тут уютно», — объявила Надежда, оглядевшись. «При необходимости здесь можно продержаться несколько дней. Правда, у нас нет ни воды, ни еды». «Ты это серьезно?» — испуганно переспросила Лида. «Насчет нескольких дней». «Надеюсь, что нет». Надежда взяла зеркальце, взглянула в него. Оттуда на нее смотрела страшная лохматая тетка, с пятном сажи на щеке. Лида выглядела не лучше. «Впрочем, — подумала Надежда, — сейчас есть заботы более важные. Скажи-ка», — проговорила она, убирая расческу и зеркало в карман. «Здесь есть что-то вроде окошка, чтобы незаметно выглянуть наружу?» «Окошка нет, а вот щелей сколько угодно». Надежда и сама уже заметила довольно большую щель, выходящую на леден дом. Прильнув к ней, она увидела ходивших вдоль дома мужчин. Один из них — тот скользкий тип, который запугивал антиквара. Второй — выше крупнее, с густой, совершенно седой шевелюрой. «Говорю тебе, они где-то здесь», — обратился Седой к напарнику. «Они не могли далеко уйти». «Ну так ищи», — прошипел второй. Страшные люди еще раз обошли леден дом и остановились возле задней двери. «Не иначе они здесь выскочили», — догадался Седой. «И куда делись?» «На соседний участок». Седой не стал искать потайной проход, он навалился плечом на забор, и несколько досок с треском отвалились. Бандиты перешли на соседский двор. Лида ойкнула и вцепилась в руку Надежды. «Тсс!» — шикнула та. Бандиты тем временем обошли двор, остановившись возле крыльца — Седой проговорил. «Сюда они не заходили. На крыльце нет следов. Бандиты еще немного походили по двору. А это что?» Скользкий тип остановился возле груды, жарде и досок, пнул ее ногой и ответил сам себе. «Мусор какой-то». Седой насторожился, словно к чему-то принюхиваясь. «Кажется, дымом пахнет». Теперь Надежда и сама почувствовала едва уловимый запах дыма. «Смотри, правда?» Скользкий тип повернулся и указал на одно из окон ледяного дома. Оттуда вырывалась струйка дыма. Прямо на глазах она становилась шире и заметнее, а потом дым повалил из всех щелей и окон. Надежда вспомнила искривший контакт в электрическом щитке. «Как чувствовала, что это не доведет до добра!» «Вот черт!» — выругался Седой. Эти старые дома горят, как порох. Надо отсюда сваливать. А то мы джип поставили совсем близко, как бы на него огонь не перекинулся. Опять же на пожар люди прибегут. Хотя какие тут люди, старухи одни. Бандиты быстро удалились. Дым все гуще валил из окон ледяного дома, стекло треснуло и рассыпалось, и из окна вырвались языки пламени. Надежда покосилась на Лиду. По ее щекам ползли дорожки слез. — Ты как? — поинтересовалась Надежда. — Нормально, — вздохнула Лида. — Просто я смотрю, как догорает моя молодость. С улицы донесся рокот отъезжающего автомобиля. Вскоре он затих. — Теперь надо и нам отсюда валить, — заявила Надежда. — А то как бы огонь сюда не добрался. Женщины выбрались из убежища. К этому времени леден дом полыхал, как коробок спичек. Жар от него обжигал Надежде лицо. «Все, пойдем отсюда», — проговорила она. «Пойдем». Лида тяжело вздохнула. Выходя на улицу, Надежда снова взглянула на подругу. Та выглядела не лучшим образом. Волосы растрепаны, одежда в грязи. К груди она прижимала плюшевого медвежонка Федю. Перехватив взгляд Надежды, Лида смущенно проговорила. «Я понимаю, что выгляжу смешно. Дом сгорел, а я медвежонка несу». Да нет, я тебя вполне понимаю, успокоила ее Надежда. У всех есть такие воспоминания. Они прошли через поле и вышли на шоссе. Вдали появилась идущая к городу машина. Она быстро приближалась, и подруги разглядели новенькую красивую намарку. Доедем до города с комфортом, мечтательно проговорила ЛИДА. Она подняла руку и призывно замахала, но у машины не остановилась, даже не притормозила. Она объехала подруг по широкой дуге и прибавила скорость. «Что это он?» — возмущенно проговорила Лида. «Мы что, похожи на двух бандиток?» «Нет, думаю, что мы похожи на два оформленных огородных чучела. И прежде чем пытаться остановить попутную машину или даже сесть в рейсовый автобус, нам с тобой стоит привести себя в порядок. Это у нас не только водитель приличной машины». Нас даже бывало и грибники перепугаются. «Привести их в порядок?» Лида завертела головой, как будто надеялась найти вывеску у салона красоты. «Вот, я оттуда тоже кое-что прихватила». Надежда протянула ей зеркальце и расческу. Лида посмотрела в зеркало, ахнула и принялась за свою внешность. Через несколько минут она стала более-менее похожа на человека. После этого и Надежда привела себя в относительный порядок. Во всяком случае, в рейсовом автобусе, который удачно притормозил на перекрестке, никто не показывал на них пальцем. Лида забилась в уголок на заднее сиденье и затихла, прикрыв глаза. — Жаль, что дом сгорел, — сказала Надежда, нарушив долгое молчание. — Ну, сгорел и сгорел, — отозвалась Лида совершенно несонным голосом. Все равно жить в нем было нельзя, да и место такое запущенное. И для чего Константин не его оставил? И правда, для чего, — подумала Надежда, — поиздеваться хотел? Так за что? Что ему Лида плохого сделала? Какая-то мысль слабо зашевелилась у нее в голове. Но тут Лида толкнула ее локтем в бок. «Смотри!» Надежда обернулась и обмерла. Прямо за ними двигался черный внедорожник. Она поерзала на месте, стараясь разглядеть водителя, но не получилось. «Неужели это они?» — пробормотала она. Прошло еще какое-то время. Автобус притормозил на остановке. Черная машина промчалась мимо. Они обогнали ее через десять минут. Внедорожник притулился к обочине. Оттуда как раз вылезала молодая женщина — держа на руках мальчишку лет трех. Она поставила мальчишку на пыльную траву, после чего тот живо припустил к ближайшим елочкам. «Внедорожник, да не тот», — повеселела Надежда. И столкнулась с внимательным взглядом Лиды. «Надя, ты что-то знаешь», — сказала та. «Ты должна мне все рассказать. Кто эти люди, чего они хотели от нас». Надежда вскинула глаза, потому что голос у Лида был теперь совсем не такой, как раньше. Нельзя сказать, что Лида сильно изменилась, но все же что-то в ней было теперь совсем другое. Исчезло затравленное выражение в глазах, спина не горбилась, и даже две скорбные морщинки возле губ куда-то делись. Теперь перед Надеждой сидела вполне нормальная женщина. Слишком худая, достаточно усталая. Ну, так таких вокруг полно. «Жизнь-то у народа трудная». Не успев удивиться такой метаморфозе, Надежда поняла, что Лиде нужно все рассказать. Но тут в автобус набился народ, и она помедлила. «Нам бы в тихое место», — пробормотала Надежда. «В приличное кафе в таком виде не пустят. А в забегаловку мы не пойдем», — весело сказала Лида. «Так что зайдем ко мне как раз сейчас выходить». Надежда согласилась. отогнав от себя мысль, что все ее благие намерения насчет обеда и наведения домашнего уюта в очередной раз пошли прахом.